Четверг, 6 июня, 23.47. Стучать в дверь кэлси было бесполезно. Пришлось зайти к ней в спальню, включить свет и потрясти старушку за плечо. Лишь так удалось ее разбудить. Совсем не испугавшись незваного гостя, нависшего над кроватью, та подслеповато прищурилась. — Алекс, это ты вернулся? — Я, разумеется. Обещал же, что вернусь. — Что? Что ты сказал? Броган открыл было рот но понял, что только зря потратит время. Он увидел на столе коробку со слуховым аппаратом и протянул ее Элси. Включив наушник, она иссохшей рукой погладила Брогана по щеке. — Ох, Алекс, спасибо тебе. Спасибо, что пришел. «Я так боялась, что...» Она замолчала, испугавшись болтнуть, как рассказала о его появлении сиделки. «Все хорошо. Слушай, я не отказался бы от ужина, но если ты хочешь спать...» «Нет, нет, какие сны. Дай-ка мне халат». Она указала за дверь. Броган помог ей одеться. Когда старушка затягивала пояс вокруг тощей талии, То, казалось, переломит себя пополам. — Пойдем вниз, — поманила она Брогана. — Я приготовлю что-нибудь вкусненькое. Через десять минут Элси разогревала тушеную курицу из доставки. Броган подумал мельком, что от специй к утру наверняка начнется изжога, но ему было без разницы. Крепко спать он все равно не собирался. Утром предстояло слишком много дел. Он принялся за еду, исходящую паром, а Элси села рядом и заговорила. — Как я рада, что ты вернулся. — Я же обещал, да? — Да, обещал. Но... На сей раз Броган договорил сам. Ты проболталась, правда? Поэтому боялась, что я больше не приду. — Что? Нет, ничего подобного. Я никому не говорила. Он погрозил ей вилкой. — Нет, проболталась. Ты рассказала обо мне, Кэрри. Элси испуганно зажала рот. Глаза у нее наполнились слезами. Броган решил не успокаивать ее сразу. Пусть помучается, усвоит урок. В конце концов старушка уронила руку. — Мне так жаль. Но она все утро допытывалась. А я была слишком рада. Ужасно хотела поделиться хоть с кем-то. «Пожалуйста, прости меня!» Броган проглотил очередной кусочек курицы. Для дешевого карри из супермаркета очень даже неплохо. «Вот видишь, как получается», — сказал он. «Я все вижу и все слышу. Знаю, что происходит в доме, даже когда меня нет. Понимаешь ли, я особенный. Одно то, что я вернулся, уже чудо». — Ты должна относиться ко мне с уважением и делать все, что я говорю, иначе я больше не смогу приходить. Поняла меня? Все ясно. Элси закивала, испугавшись не грозного тона о возможности потерять сына из-за своего длинного языка. — Я больше так не буду. Алекс, ты для меня все. Он через силу улыбнулся. — Тогда все будет хорошо. И хватит об этом. Они немного поболтали о том, чем занимался настоящий Алекс, пока был жив. Правда, выходки давно умершего незнакомца Брогану были интересны Он поддерживал разговор лишь за тем, чтобы изобразить Алекса как можно правдоподобнее. Старуха ведь знает, что тот мертв. «Думаешь, знает? И просто себя обманывает?» «Должна знать, где-то в глубине души». Так глубоко, что и сама не может докопаться. Или не хочет. Потому что для нее это невозможно. Она не готова принять смерть сына и охотнее поверить, что ты способен ходить сквозь стены или слышать каждое ее слово и при этом перестал стареть. Если не замечать этих странностей, значит, ты ее Алекс. И каково тебе в роли призрака? Неплохо. Ага, мне тоже. Ну что, пойдем на охоту? Пятница, 7 июня, 7.15. Броган встал раньше обычного. Спалось ему плохо и не только из-за кари. Голова болела от лишних мыслей. Потом выспится. Сперва надо разобраться с делами. Чтобы окончательно проснуться... Он сделал сотню отжиманий и приседаний. Затем поднялся на чердак. Осторожно прошел по балкам, стараясь не повторять вчерашние ошибки. В доме фейер-брайтов лег на пол и аккуратно приоткрыл глазок. Мартин сидел на кровати и глядел в телефон. Рядом, свернувшись калачиком, спала Коллет. Через пару минут Мартин, наконец, оторвался от соцсетей и толкнул колет локтем та застонала не желая просыпаться соня вставай велел он опоздаешь на работу колет села и сонно уставилась на часы черт будильник не сработал что ли сработал но ты не услышала а почему ты не разбудил вообще то разбудил колет хмыкнув вскочила с кровати и торопливо выбежала из комнаты в ванную Быстро приняв душ, вернулась через пару минут совершенно голая. Мартин при ее появлении забыл про телефон. Однако Коллетт строго погрозила пальцем. «Не гляди так. Мне даже позавтракать некогда, не говоря уж о том, чтобы кувыркаться с тобой в постели. И вообще, почему ты сам до сих пор не встал? У меня встреча в полдесятого здесь рядом, в двух минутах ходьбы. Поэтому в офис не пойду, отправлюсь сразу на место». «Везет же некоторым!» — буркнула Коллет. Схватив первую попавшуюся одежду, она снова убежала из комнаты. «Мне чаю тоже налей!» — крикнул ей вслед Мартин. «Размечтался!» Мартин, улыбаясь во все зубы, продолжил листать ленту новостей. Броган и сам улыбнулся, но уже по другой причине. В следующие пару часов не происходило ничего интересного. Коллед заскочила в спальню, быстро накрасилась и попрощалась. Мартин, в конце концов, выпался с кровати и стал собираться на работу. Броган затаился, терпеливо ожидая. — Было бы на что смотреть. — Это тебе не шоу. Обычная жизнь. То, что делают все. Потому что надо, а не потому что хочется. Ну и пусть. Мне нравится, что мы вырвались из этой рутины. Вылезли из замкнутого круга и освобождаем теперь других ага только не все этому рады и зря мы дарим им самые насыщенные ощущения в жизни в конце концов чаще всего смерть приходит быстро безболезненно и до ужаса скучно вспомни например твоих родителей каких именно я про последних а что с ними не так Но они могли погибнуть в аварии, заболеть раком или помереть еще каким-нибудь глупым способом, как все остальные. Но куда интереснее, когда твой собственный сын нарезает тебя на кусочки. Если это не интересная тема для разговоров, тогда вообще не знаю, о чем говорить. Мартин вышел из дома. Машина взревела двигателем и укатила. Но Броган на всякий случай выждал еще минут двадцать. И улыбался все шире. С великим удовольствием он открыл люк и опустил лестницу. Сегодня удача была на его стороне. День за окнами спальни казался ярче обычного. Броган был почти счастлив. Причина столь непривычного оптимизма заключалась в том, что он видел с чердака. Вернее, в том, чего не видел. Он не видел, чтобы Коллетт убрала фотографию обратно в коробку. Слишком торопилась. Ей было не до того. А может, она и вовсе забыла про снимок. А вот Броган не забыл. Он подошел прямиком к комоду, открыл верхний левый ящик, выкопал из-под кружевного безобразия фотографию. Подозрения подтвердились. На снимке и впрямь был прошлый жених Коллетт. «Почему она так странно себя вела?» «Стояла здесь целую вечность, пялясь на фотографию. И почему-то спрятала ее от Мартина». «Не знаю. Но мне кажется, что будь на фотографии они с Мартином на пляже, она вела бы себя по-другому. Сказала бы о ней мимоходом или просто молча убрала бы обратно в коробку». «Именно». «Почему такие секреты?» Броган задумчиво щелкнул пальцами по краешку фотографии. Огляделся в поисках вдохновения. И, увидев нужное место, расхохотался, восторгаясь гениальностью своей проказы. Пятница, 7 июня. День пролетел незаметно. Утром Броган немного похозяйничал в доме фейербрайтов, затем перерыл тюки у них на чердаке. Нашел только елочные игрушки, книги, походное снаряжение, всякий декор и прочий хлам, который достают на свет, дай бог, если раз в год. В обед он съел пару бутербродов и пачку печенья, которой снабдила его Элси. К вечеру успел проголодаться, но за волнением этого не заметил. Тем более Элси скоро его накормит. — Зачем идти так рано? — Боюсь пропустить веселье. — Сегодня же конец рабочей недели. Кто в пятницу вечером идет домой? — Может, они не любят тусовки и спешат покувыркаться в постели. — Ну, если так... Однако в доме оказалось тихо, и за глазком царила непроглядная тьма. Было уже около десяти вечера, но хозяева не возвращались. Броган начинал нервничать. «Где, черт возьми, их носит?» «Откуда мне знать?» «Может, вообще уехали на выходные?» «Отлично. Что еще обнадеживающего скажешь?» Время шло к одиннадцати. И с каждой минутой Броган все больше убеждался, что хозяев, видимо, можно не ждать. Его гениальный план рухнул, не успев толком реализоваться. Он неуклюже встал и сделал пару упражнений на растяжку. Броган был в прекрасной физической форме, но долгое лежание на деревянных балках с острыми гранями доконает кого угодно. Наконец, где-то в полдвенадцатого снизу донесся шум. Подъехала машина. Хлопнула дверь, раздался голос. Мартин позвал Коллетт, но Таня отозвалась. Броган вернулся на свой наблюдательный пункт. Вскоре дверь хлопнула снова. В коридоре вспыхнул свет. Через несколько секунд в спальню вошла Коллетт и зажгла лампу. Она была одета в старый свитер и джинсы, не самый подходящий наряд для вечеринок, и на вид мрачнее тучи плюхнулась на край кровати и уставилась в стену, очевидно, сама не зная, зачем поднялась в спальню. Появление Мартина вышло куда более эффектным. Он какое-то время стоял в дверях, глядя жене в спину так, будто никогда прежде ее не видел. Слегка качнулся на ногах, явно нетрезвый, и спросил, «Как отдохнула с Эмили? «Никак. Она только что потеряла работу» и у нее умирает собака. Поэтому, в отличие от тебя, нам было не до веселья. Мартин завис, осмысляя свой промах. Видимо, хотел поднять жене настроение, но облажался. — Кол! — начал он. — Давай поговорим. — Нет! — буркнула та. — Нет, давай. Правда. Прямо сейчас. Пожалуйста. колет перевернулась на кровати к нему лицом. «Мартин, уже поздно. Я устала, а ты пьяный. Не самое удачное время для разговоров». «Я вовсе не пьяный. Выпил пару бутылок пива, и все». Коллет покачала головой. «Ты ведь знаешь, что это не так. И, если честно, хорошо было бы, если бы ты врал только в этом». Мартин в притворном удивлении вскинул голову и чуть было не упал. «Ты о чем? Разве я врал?» Ты сказал, что ненадолго встретишься с парнями в баре. — Ну да, ненадолго. Всего-то на пару часов. Коллет громко вздохнула. — Я не о том, что ты поздно. Ключевое слово здесь — с парнями. — Я был с парнями. Сама видела, когда меня забирала. Я был с Терри и Лаймом. Коллет в изумлении распахнула глаза. — Мартин! я не знаю каким магическим заклинанием вы спрятали четвертого участника вашей попойки но вас явно обманули а понял мартин ты про габриэль да я про габриэль мне кажется еще не изобрели такую гормональную терапию чтобы она сошла за парня так что может хватит притворяться мартин в знак капитуляции вскинул руки я не знал что она будет правда «Богом клянусь, Лайя мне говорил, что притащит ее с собой». «Допустим», — вздохнула колет, «Но это ничего не меняет. Это ведь еще не самая страшная, правда?» «Ты о чем?» «Я о том, что будет завтра. Ты всерьез пригласил их к нам на ужин?» Мартин завис, старательно подбирая слова. «Это вышло случайно. Мы давно не собирались вместе». Оллет, потеряв терпение, вскочила. «Мартин, ужин с гостями случайно не бывает. Завтра я планировала отдохнуть. А вместо этого придется драить весь дом снизу доверху, таскать пакеты из магазина и четыре часа стоять у плиты. Так что спасибо тебе большое!» «Не-не-не-не-не. Ничего такого не надо. Как-нибудь по-простому, в дружеской обстановке. Пиццу, например, закажем». «Пиццу? Да, разумеется. А как иначе? Придут твои коллеги с работы, расфуфыренные при полном параде, а я выставляю им на стол тарелку с пиццей. Может, еще хот-догов рядом положить и пончиков на десерт?» Броган у себя в убежище покачал головой. «Уймись уже, Мартин», — подумал он. «Лучше прислушайся к жене и закрой на сегодня рот». Однако под парами алкоголя Мартин совсем забыл о здравомыслии. — Я тебе помогу, — предложил он. — Естественно, ты поможешь. С утра первым же делом поползешь на коленях оттирать до чистоковры. Это самый минимум, который тебя ждет. — Вот, — подумал Броган, — отличная точка для спора. Хватит уже. Мартин не желал прислушиваться к телепатическим советам сверху. — Говоришь так, будто предстоит адский денек. — Нет, что ты. Давай просто назовем это серьезным испытанием. Мартин задумчиво качнулся. Потом задал вопрос, от которого Броган чуть было не взвыл в полный голос. — Почему тебе так не нравится Габриэль? Коллет взглянула на часы. — Ты никуда не торопишься? — Нет, правда. Что с ней не так? «Ты всерьез рассчитываешь услышать честный ответ?» «Да. Ну же, говори». «Мартин, она вертихвостка». «Вертихвостка?» — переспросил тот, словно не понимая, о чем речь. «Да. Вешается на шею, строит глазки. Как там еще принято говорить? При каждой встрече пытается залезть тебе в штаны. И что хуже всего, даже не замечает, что вообще-то я рядом и все вижу». Мартин сдавленно хихикнул. да хе -хе, она такая. Причем со всеми?» Коллетт предупреждающе выставила палец. «Нет, не со всеми. С она себя так не ведет. А уж с Лаймом тем более, хотя знает, что он по ней сохнет. Ну, а они оба вольные пташки. Ты ее вдобавок зачищаешь» что, мол, ее развязное поведение, и это еще мягко сказано, вполне естественно, потому что она к заядлым холостякам в трусы не лезет. Фраза получилась настолько длинной, что ее смысл не сразу дошел до Мартина. Когда же он, наконец, в ней разобрался, то выдал фееричное. — Терри Слаймом не заядлая! Коллет покачала головой. — Ты как хочешь, а я спать. Но позволь предупредить в последний раз. Завтра вечером Габриэль заявится к нам в платье с вырезом до пупка, с торчащими сиськами и такими ядрёно-красными губами, будто яйца из куриных поп повысасывала. Она начнёт. — Какие яйца? Ты что? — Не перебивай. От неё будет вонять духами так, что носорога свалит. И она сядет к тебе так близко, что не поймёшь, где её ноги, а где твои. «И я тебя предупреждаю, Мартин, если хоть раз глянешь ей ниже шеи, если у тебя в штанах хоть разок шевельнется, я возьмусь за ножницы, отчекрыжу все под самый корень и повешу твои бубенцы вместо дверного звонка. Тебе все ясно?» Хотя тирада вышла еще длиннее прежней, Мартин осознал ее смысл гораздо быстрее. «Получено и принято». Завтра вечером увидишь, что я веду себя как пастор. В свете последних событий не сказала бы, что это хорошо. В любом случае, я тебя предупредила. На этом все». колет принялась расстегивать блузку. Броган, пялясь на нее во все глаза, вдруг понял, что Габриэль — это та брюнетка с фотографией, в декольте которой пялился Мартин на вечеринке в честь награды. Этот снимок был для Коллетт своеобразной уликой. Она могла предъявить его, если бы Мартин отнекивался от обвинений в распутстве. Кстати, о распутстве. На колет оказалось очень красивое белье. Понравилось не только Брогану. — Ты сегодня секси, — сказал Мартин. Столь неуклюжая попытка вернуть ее расположение вызвала у Коллетт лишь презрительную гримасу. Она погрозила Мартину пальцем. «Не-а, не думай даже. Я тебя не подпущу, пока у тебя в мыслях другая девка». Она взяла ночную рубашку и вышла, решив переодеться в ванной. Мартин какое-то время стоял один, покачиваясь на пятках. В конце концов принялся раздеваться. Натянул пижамные штаны и залез в кровать. Отключился он, прежде чем уронил голову на подушку. Вернувшись, колет постояла немного, глядя на храпящего в отключке мужа. Буркнула. — И думать о таком больше не смей, Казанова! Она обошла кровать, забралась под одеяло. Еще раз посмотрела на Мартина, нахмурилась и взяла книгу. — Да, книгу! «Наконец-то!» «Сам вижу, не слепой». «Молодец! Просто я волнуюсь за нас обоих!» Броган смотрел, как Коллет переворачивает страницы в поисках закладки. На лице у нее пронесся целый спектр эмоций. От удивления и замешательства до отчаяния и гнева. Коллет покосилась на комод, потом на книгу и на Мартина. «Вот сволочь!» — прошипела она и повторила уже громче. «Сволочь!» — пихнула его в грудь. Тот заворочился, недовольно фыркая. «Что такое?» «Тварь!» — едва ли не выкрикнула колет Мартин потер лицо и заморгал. «Что я еще натворил? Если опять из-за Габриэль, то клянусь... Нет, долбаная Габриэль ни при чем! Вот!» Коллет вытащила закладку из книги и потрясла ею перед затуманенными глазами мужа. — Фотография, — догадался тот. — О, Джереми! — Именно! — рявкнула Коллет. — И? Броган зажал рукой рот, чтобы не засмеяться вслух. — Да чего здорово вышло! — И что? — переспросил Мартин. — Я-то тут при Мартин, не смешно! — — Не знаю, что за игру ты затеял, но... — Постой-ка, — начал Мартин. Он сел, моментально протрезвев, словно спирт у него в крови, вдруг разом выгорел. — Ты о чем вообще говоришь? — О фотографии. Зачем ты засунул мне ее в книгу? — в Книгу? Прости, Колят, но ты меня совсем запутала. Фотография Джереми лежала у тебя в книге? — Да, и ты единственный, кто мог ее туда положить. Мартин недоуменно нахмурился. «На хрена мне класть фотографию Джереми тебе в книгу? Откуда мне знать? Не знаю даже, зачем ты вообще доставал ее из коробки!» Мартин привстал на колено, с каждым словом повышая голос. «Я не лазил в твою грёбаную коробку!» «Кто-то же лазил? Вчера вечером я нашла ее на полу. Ты уронил, наверное, и не заметил?» «Я уронил. А почему именно я?» И что значит нашла на полу? Ровно то, что значит. Фотография лежала на полу. Где именно? Коллет откинула одеяло, встала и, чеканя каждый шаг, подошла к комоду. Вот здесь. В этой щели. Ты там нашла фотографию? Да. И куда ты ее дела Из Коллет, казалось, выпустили весь воздух. Из обвинителя она вдруг стала обвиняемой и принялась оправдываться. «Я подняла ее и положила в ящик». Коллет замялась перед ответом, и Мартин, как умелый адвокат, сразу это заметил. «Так, давай-ка еще раз с самого начала. Вчера вечером ты нашла фотографию, которая могла валяться там бог знает сколько времени, не первый месяц. И вместо того, чтобы...» «Не бог знает сколько. Позавчера ее там не было». «Уверена?» да — Я бы заметила. Слабенькое доказательство. Коллет заметно проигрывала. — Не факт, — сказал Мартин, еще сильнее подрывая ее позиции. — Но как бы там ни было, ты ее подняла. Что потом? — Я же сказала, положила в этот ящик. — К белью. — Да. — Но почему? Почему просто не убрать ее в коробку? Брогану тоже хотелось услышать ответ. «Не знаю, ясно тебе? Вопрос в том, что вчера она лежала в ящике, а сегодня оказалась в книге, и сама туда перепрыгнуть никак не могла». «Нет, не могла, но...» «Что «но»?» «Может, ты просто забыла, куда ее засунула?» И сразу положила в книжку. «Согласись, ящик для белья — это как-то странно». «Нет, Мартин, я убрала ее в ящик. Ты как раз вернулся из ванной, кажется, видел, поэтому решил на мне отыграться». Колля так сильно разволновалась, что на глазах выступили слезы. — Кол, ты говоришь глупости. — Нет, все так. Ты заметил, как я что-то прячу, посмотрел сегодня, что именно, увидел фотографию Джереми и решил меня проучить. Специально засунул ее туда, где я сразу найду. — Что за... — Хватит, Мартин, не смешно. Будь там любая другая фотография, я бы тоже посмеялась. Но с этой... Ты же знал как мне будет больно она рыдала уже в открытую броган ошеломленно наблюдал за спектаклем мартин перелез через кровать и подошел к жене тихо успокойся он обнял ее колет вместо того чтобы вырваться прильнула щекой к груди мужа обильно смачивая ее слезами а потом сказала нечто такое что броган опешил И сперва решил, будто ему послышалось. — Я ведь убила его, Мартин, убила.